Крас. Человек, посланный судьбой. Крас происходил из прославленной патрицианской фамилии. Его отец, публилицейник Крас Див, был консулом 97 -го года, а затем проконсулом в Испании. Будучи проконсулом, он воевал с лузитанами, получил за это триумфальные почести, а в 1989 году стал цензором. Но дом, в котором вырос Крас, был скромным и золотых гор там не было. Как и другие римские семьи, Фамилия Красов отдала тяжкую дань гражданским войнам. Его отец и брат за принадлежность к аристократии были приговорены к смерти Марии. Конечно, не просто к аристократии, а к Суланской партии, которую поддерживало большинство аристократов. Сам он, еще совсем молодой, был вынужден бежать в Испанию и спрятаться в пещере, куда друзья отца, невзирая на риск, приносили ему еду. После смерти Мария, Крас собрал небольшую армию. Вместе с ней он вернулся в Италию и поступил под командование Сулы. Он ревностно помогал его борьбе со сторонниками Мария. По Плутарху после этих успехов и зародились в нем впервые чувства замыслы и стремление соперничать в славе с Помпеем. Сопернику его в 1982 году было всего 24 года, а красу уже 33. В битве у Колинских ворот под стенами Рима, когда армия Сулы отступила под натиском союзных марианцам-сомнитов, Крас командовал правым флангом. В тот день, когда для партии оптиматов все уже казалось потеряно, он неожиданно обеспечил победу. Несмотря на это, алчность вскоре сделала его непопулярным. Одержимый жаждой наживы, он сколотил колоссальное состояние, никогда не разбирая средств. По словам Плутарха, который включил его в число замечательных людей, крас, как и многие другие, воспользовался проскрипциями. Сулла выставил имущество своих жертв на аукцион, и Крас без стеснения скупал по дешевке их аминьи. Хуже того, в Брутии, на крайнем юге Италии, он проводил проскрипции без приказа Сулы только ради нажима. Его злоупотребления так были скандальны, что дошли до самого диктатора. Сул не наказал Краса, но больше не употреблял ни в каких общественных делах. Крас был сильно огорчен, такая опала открывала путь Помпею, его вечному конкуренту. но он делал хорошую мину при плохой игре, скрывая обиду за юмором. Когда однажды кто-то сказал «Пришел Помпей Великий», Крас ответил «Какой же он величины!». В утешении себе Крас продолжал заниматься бизнесом. Поскольку Рим постоянно страдал от пожаров, он собрал 500 рабов, архитекторов и плотников. Купив за гроши жилища, уничтоженные огнем, он построил новые доходные дома, в которых сдавал квартиры на вес золота. Так ловкий подрядчик стал хозяином большей части Рима. Как пишет старший, только его недвижимое имущество оценивалось в 200 миллионов сестерций, 13 миллионов рублей серебро. Цена 100 тысяч рабов. На свои огромные деньги Крас приобрел много серебряных рудников в Испании и огромную весьма доходную земельную собственность. Но все это было ничто по сравнению со стоимостью его рабов. Крас покупал за необученных людей. Затем, иногда сам участвуя в их обучении, он делал из них дворецких, чтецов, секретарей, счетоводов и экономов высокой квалификации, которых перепродавал гораздо дороже. Господину прежде всего надлежит заботиться о своих рабах, как об удушевленных хозяйственных орудиях. Говорил он, цитата очень неточна. При всей своей алчности, Крас умел иногда изображать и щедрость. Многочисленным друзьям он давал взаймы без процентов, но и уплаты требовал без отсрочки. Он был хорошим оратором и, не задумываясь, брался за любые дела. В результате он собрал немалую клиентелу. С бедными и незнатными людьми Крас был так прост, что плебс даже забыл, что в прошлом он был суланцем. Добродушный нрав доставил ему некоторую известность даже в партии популяров. Помпеям восхищались за победы, но гордыни и высокомерие отдалили от него форум, где он редко приходил на помощь своим клиентам. Крас был популярен. Так что люди даже забывали об его алчности. И вот он, ревную к успехам Помпея, стал готовить для себя время по почву, ожидая своего часа. В жизни у него были две страсти. Первая – стать невероятно богатым, и этого он добился очень скоро. После этого пришла вторая – получить власть, а главное – прилагающиеся к ней почести. Апиан понимал его желание воспользоваться неожиданным случаем и стать спасителем республики. Крас гражданин, отличенный происхождением и богатством, предложил для этого похода себя, происхождение и богатство, два аргумента, которые сделали его подходящим человеком для той ситуации, в момент, когда никто не желал брать на себя риск, помериться с непобедимым фракийцем.